Глава 5: Эви. «Совсем пресно!» — буркнула десятилетняя сестра Эви, Лиса. -с -с -с! Эви прижала палец к губам. Отец медленно шагал к столу со своей чашкой супа. Сегодня у него было замечательное настроение, поэтому он решил заняться готовкой. С тех пор, как отец заболел, мало что в жизни радовало его. Но когда он чувствовал в себе силы, то готовил дочерям. Так он проявлял заботу. И пусть его блюда частенько напоминали по вкусу бульон из сапога, Эви считала, что они с Лисой обязаны съесть все до последней капли. Потому что если отец готовил, значит, он чувствовал себя лучше. И это напоминало о том, какой их семья была раньше. Эви посмотрела на два стула за столом. Один напротив отца и другой рядом с ней. Эти места раньше занимала мама и старший брат Гидеон. Но теперь они пустовали. Но стулья остались на месте, будто память о потере преследовала семью. «Как дела, девочки?» Гриффин Сейдж был крупным мужчиной с теплой улыбкой и пышной каштановой шевелюрой. В молодости он казался завидным женихом. С нуля основал процветающую мясную лавку. Их мама была чужестранкой из Мерталии, прекрасного королевства, которое занимало юго-восток континента вместе с Рениданом и еще пятью странами. Мама любила папу до безумия, пока не покинула их. Первые воспоминания Эви были о родителях, смеющихся вместе, поющих и танцующих на маленькой кухоньке. Она откашлялась и улыбнулась отцу. «Просто объедение, пап!» Она выразительно посмотрела на сестричку и добавила. «Кажется, Лиса не откажется от добавки». Под столом ее ощутимо пнула в голень маленькая ножка. Эви хихикнула и налила в чашку лисы еще половник комковатой жижи. Она радовалась, что оставшаяся семья здорова и счастлива, хотя понимала — это не продлится долго. Но не было такого правила, которое запрещало бы радоваться прямо сейчас. «Как дела в поместье?» — отец ласково улыбнулся ей. На его щеках играл здоровый румянец, какого она не видела несколько месяцев. Эви с трудом проглотила твердый кусочек картошки и принялась возить в тарелке ложкой, изображая беззаботность. «Да, ничего интересного». «Я тоже хочу работать в замке», — заныла Лиса и поморщилась, сунув в рот ложку. Эви подавилась, закашлялась. «Это... это не замок, Лиса, просто особняк». «Ну, здоровенный-нибудь, как замок, да?» Сестра вопросительно уставилась на нее. Эви очень многое нравилось в работе, люди, планы. Но вот это она ненавидела. вранье. Она не могла рассказать семье ни слова о том, чем занималась на самом деле. И они, и вся деревня считали злодея чудовищным мерзавцем. Любой, кого хотя бы заподозрят в связи с ним, ответит по всей строгости закона. Она понимала, что однажды ее могут поймать, что гнев королевства обрушится на нее, но это не пугало. Честно говоря, скорее будоражила. Такая же безрассудная, как мама. Он очень большой, это правда. Собираясь с духом, Эви отпила вина, которую купила по пути домой, и попыталась сменить тему. «А как твоя учеба? К ее облегчению один вопрос, и Лиса разразилась тирадой про одноклассника, который вечно дёргает ее за косички. Эви вздохнула. Было приятно отвлечься на невинную жизнь Лисы. Она отдала бы все на свете, чтобы хоть на миг вернуться в беззаботную юность. Эви было всего 23, но она чувствовала себя изрядно пожившей на свете. И как она еще не посидела, учитывая, что ей приходилось заботиться о семье и выносить скверное обращение от тех, кто был сильнее и злее. Чудо, что ты дожила до 23, учитывая, в какое дурацкое положение ты вечно попадаешь. Она подозревала, что именно поэтому так легко приняла новую работу. Она понятия не имела, в чем состоит финальный замысел злодея, если не считать таковым задачу как можно сильнее попортить жизнь королю. Но Эви знала самое важное. Он не злоупотреблял положением с сотрудницами, всем честно платил и клал в свою зелье из котла добрых полкило сахара. Последняя добродетель была не самой важной, но нравилась Эви больше всего. В её обязанности входило каждое утро воровать с кухни нужное количество сахара, а следника — сливки, и добавлять все это в его чашку как можно незаметнее. Она не понимала, почему он стесняется своих вкусов, но полагала, что такие вещи не идут на пользу его репутации. Еще больше ей нравилось, что она входила в число немногих посвященных. Так нравилось, что она застыла с улыбкой, глядя в стену и чувствуя, как колотится сердце. Отец доел и принялся убирать деревянные тарелки со стола в корзину у плиты. Эви вскочила, едва не опрокинув стул. «Папа, я уберу!» Она улыбнулась и похлопала его по руке, не обращая внимания, что он нахмурился. «Эванджелина, я могу и сам». «Расскажешь мне сказку?» Лиса подергала его за рукав, широко улыбаясь, и понимающе посмотрела на Эви. Так она выглядела гораздо старше. Как бы Эви не пыталась оградить ее от мира, порой сестра встречалась с его жестокостью. Они уселись, и Эви замерла на миг, увидев, что отец занял мамин стул. Лиса залезла к нему на колени и уставилась на него, а он пустился в один из своих бесчисленных рассказов о героях, которые побеждают злодеев. Эви пришлось проглотить горькую правду о том, что теперь она работает на одного из тех, кого презирает отец. Она отвернулась к корзине, взяла тряпочку и принялась силой тереть горшок. Она чувствовала, как горят щеки, колотится сердце и учащается дыхание. Потрогала воду, прикрыла глаза и начала напевать простенькую мелодию, которую часто пела мама, когда мыла посуду. Это почему-то успокаивало Эви, несмотря на всю боль, которую причинила ей мама. Эта песенка стала одной из последних хороших вещей, которые подарила мама до того, как настал тот день, до луга с одуванчиками. Просто до. Эви увидела отражение в окне перед собой. Увидела, как папа за ее спиной уносит заснувшую лису в комнату. Вновь посмотрела на собственное лицо и обнаружила, что улыбается. Той самой улыбкой, которой так долго училась. Даже когда казалось, что легкие не справятся, даже когда сердце было готово разорваться от боли, Она всегда умела растянуть губы в улыбке. В голове зазвучал мамин голос. «Не печалься, Хасипси. Сломанный мир можно починить одной улыбкой». Конечно, она ошибалась. Эви ничего не починила. Ни в тот день, ни потом. Но все равно улыбалась. Просто на всякий случай. И не в последний раз надеялась, что этого хватит, чтобы уберечь близких.